Страница 465. Письмо 84. Марии Николаевне Толстой. 1857 год. Февраля 10. Париж. «Вчера приехал в Париж любезный друг Машенька и ужасно счастлив, что наконец на месте. 11 дней езды без остановок. Германия как будто промелькнула мимо меня». Но то, что я успел заметить, общий характер, очень понравилось мне, и я на возвратном пути непременно проеду по ней, не торопясь. Путешествие по железным дорогам — наслаждение, и дешево чрезвычайно, и удобно. Не чувствуешь никакой надобности в человеке, даже такой неряха, как я. Стоило же мне всего от Варшавы до Парижа рублей пятьдесят серебром. Это примите к сведению для вашего плана будущего путешествия. Трудно только решиться и подняться с места. А я на аферу возьмусь провести вас двоих с детьми горничной за 300 рублей через всю Европу. Жить же на месте уже положительно дешевле везде, исключая Лондона, чем в Москве. Из Варшавы я по телеграфу спрашивал у Тургенева, Долго ли он пробудет еще в Париже, и через несколько часов получил ответ, что еще долго, и что Некрасов с ним, поэтому я ехал, не останавливаясь, и вчера видел их обоих. Примечание второе. Но они оба плохи ужасно в моральном отношении. Тургинев с своей мнительностью, а Некрасов с мрачностью. Грустно и больно смотреть на них, как такие два человека, как нарочно стараются портить себе жизнь. Примечание третье. Несмотря на усталость, был я вчера с ними вау бал де примечание четвертое, и это была масленица. Забавные французики ужасно и чрезвычайно милы своей искренней веселостью, доходящей здесь до невероятных размеров. Какой-нибудь француз нарядился в дикого, выкрасил морду с голыми руками и ногами, и посреди залы один изо всех сил семенит ногами, махает руками и пищит во все горло. И не пьян, а трезвый отец семейства, но попросту ему весело. «Я пробуду здесь месяц, думаю, а адрес мой — Руэ де Риволи, хотел Meurice. Некрасов нынче едет назад в Рим. Тургенев кланяется. «Обними валерьяна и детей, пиши мне, пожалуйста, голубчик, почаще и поподробнее про свое житье, бытье и планы. Твой граф Лев Толстой». «Ежели Сережа в Москве, пожалуйста, не раздумывай ехать с Абаленским. Примечание шестое. «Отличное дело, только я пробуду в Париже еще месяц. Ежели приедешь сюда, мы славно проживем». А нет, то дождитесь меня в Риме. Примечания. Первое. Перевод с французского начитано в тексте. Второе. Телеграмма неизвестна. Третье. Тяжелое состояние Некрасова было вызвано и его болезнью, и сложностью отношений с Панаевой. Четвертое. Толстой, Тургенев и Некрасов присутствовали на традиционном карнавале в Гранд-Опера, устроенным по случаю Масленицы. Примечание 5. Перевод с французского, вчитано в тексте. И шестое. Совместная поездка Марии Николаевны Толстой с Соболенским не состоялась. Конец примечаний.